Глава 104. Престарелые могильщики, обреченные взаимодействовать с беспокойными живыми, пытались скрыть свое неудовольствие, вызванное необходимостью делать что-то, когда я бессердечно оторвал их от чая и шахмат. Не прозвучало ни слова протеста. Один помнил меня с похорон. Да тот самый я из клана Альгарда. Старик прожил достаточно, чтобы знать. Простые смертные не шутят с птенцами метательницы теней. Второго могильщика больше интересовали собаки. «Вы знакомы с этими дамами?» — спросил Морли. Очевидно, могильщик думал, что знаком, хотя раньше они не были такими чистыми и упитанными. «Сейчас наши друзья особо ничем не заняты, Гарит», — сказал Морли и кивнул на могильщика. «Вы с ним...» «Отправляйтесь к твоей жене, а мы с этим джентльменом насладимся игрой в шахматы, стаканом чая и беседой о разведении собак». В его голосе засквозила знакомая мне резкость. «Опять!» Не так давно я сидел у постели, в которой умирал Морли. Он умел справляться с физическими неудобствами. Я по-прежнему замечал гримасы и паузы, выдававшие сильную боль. «Брось сушить мозги!» Делай, что должен. Сейчас ему было больно. Без сомнения, боль стала причиной вернувшейся жесткости. Он хотел покончить с этим и отправиться домой. Пройдет немало времени, прежде чем он сможет снова наслаждаться моими приключениями. Если вообще когда-либо ими наслаждался. Я постараюсь поскорее. Хотя я собирался провести несколько часов, просто сидя рядом со Страфой. Беседуя с ней возможно, изливая печаль и гнев, который сдерживал до сих пор. Мой спутник надел непромокаемую шляпу и плащ. Ему не терпелось приступить к делу, покончить с ним и вернуться к уютной игре с чаем. Фруктовый аромат свидетельствовал о том, что они с приятелем сдабривали чай бренди. Я дал отмашку. Старик с готовностью тронулся. Ведь я был альгарда. Я подумал... Не сообщит ли ему, что он слишком старый, жилист на вкус метательницы теней? Но вряд ли бы это его развеселило. Псицы рассредоточились перед нами, чем-то озабоченные. Они рыскали взад-вперед, постоянно переговариваясь. У могильщика собаки вызывали сомнения. Он непрерывно бормотал себе под нос что-то на незнакомом языке. Проклятия стали громче, когда откуда ни возьмись, Появилась еще дюжина собак, которые рычали, приветствовали моих девочек и общались с ними. Оставшиеся дома были довольны рассказом каштанки и помощницы, однако их собственный доклад оказался не столь радостным. Какой-то звук, доступный только собачьему слуху, неожиданно заставил все головы подняться, а подергивающиеся уши — навостриться. Стая зарычала. Мой спутник тоже встревожился. Он устремился вперед, со всей возможной для его старческого тела скоростью. Я неторопливо последовал за ним. У меня все болело. Преодолев небольшой подъем, мы обнаружили четырех расстроенных мужчин в окружении двадцати бродячих собак. Одна псица лежала на земле, получив жестокий удар каким-то инструментом. Инструменты были у всех незваных гостей. Собаки не обрадовались. Они переключились в режим дикой стаи. Если мне не удастся их успокоить, эти парни расстроятся еще сильнее.